На славу Богу, отдала не в чужие руки, а родной сестре. Однажды Гарик отрезал от своей рубашки две пуговицы, потом разжевал немножко хлеба и как на клей налепил пуговицы на глаза гипсового Ламоносова. Этот Ламоносов стоял у нас в виде украшения. Гарик ничего не сказал и ушёл. А вечером мы увидели. Я помню радостное изумление, которое обдало нас как тёплым ветром. Ленка смеялась, И мама смеялась. В её жизни было так мало весёлых сюрпризов. Я навсегда запомнила эту минуту, хотя что-то особенное. Гарик был творческий парень. Он помог сочинить мне мой самый первый рассказ. Мы просто сидели, болтали, и он выстроил мне схему, конструкцию, сюжет. Писала я, конечно, сама, одна, но без чёткой конструкции всё бы рассыпалось. Нижняя челюсть Гарика немножко выдавалась вперёд. В народе это называется собачий прикус. Вот оказывается, в чём дело. Честь меня не устраивала, а Ленка не замечала собачьего прикуса. Вернее, замечала, но со знаком плюс. Гарик казался ей законченным красавцем. У него были глубокие, умные, бархатные глаза с искорками смеха. И выражение лица такое, будто он что-то знает, да не скажет. И глядя на него, я всегда что-то ждала. Ждала, что он хлопнет в ладоши, крикнет «ап», и все затанцуют и запрыгают, как дети. По поводу чего? А это совершенно не важно. Просто выплескивается радость жизни. Причина — жизнь. Ленка вышла за Гаррика замуж. Я помню, как наутро после свадьбы Ленка поставила перед ним яичницу из трех яиц. На желтках белые точки. Оказывается, она перепутала соль с сахаром и посахарила яичницу, что противоестественно. Гарик... Ничего не сказал, не сделал замечания, задумчиво ел сладкую яичницу. Гадость, между прочим. Церенков сделал Нонне предложение. Тётя Тося ликовала. Но она официально перешла в сословие ананасов, при том, что мы оставались картошкой. Церенков по кличке Царь принадлежал к творческой элите, а Гарик просто инженер. Этих инженеров как собак Палкой кинешь, в инженера попадёшь. В моей маме заметались зависть и радость. Зависть понятна, ничто так не огорчает, как успех подруги, а радость тоже понятна. Всё-таки мама любила тётю Тосю. Было очевидно, что Нонна окрепнет материально и сможет помочь своей матери. И почему бы тёте Тосе не отдохнуть на сквоне лет? Предстояла свадьба. Царю пришлось развестись, что непросто. Он оставил жену и десятилетнюю дочь и ушёл на зов любви. Однако любовь это нечто виртуальное, а дочь физическое лицо с руками, ногами и прозрачными слезами и постоянными вопросами. У царя был тяжёлый период, замешанный на счастье и несчастье. Он строил своё счастье на несчастье близких и дорогих людей, но по-другому не бывает. Тётя Тоша прикатила на свадьбу, царю ей не понравился. Во-первых, старый, старше на 20 лет, попашка, упитанный зад, как у бабы, все волосы назад, как у Сталина. Царь был красив в стиле того времени, когда все мужчины носили волосы назад, были упитанные, холёные. А что касается зада, какой есть. Царь разговаривал красивым поставленным баритоном и, как показалось тёте Тосе, знал очень много слов. Зачем столько? Слова сыпались из него, как из дырявого ведра. Надо было всё переварить. У тёти Тоси болела голова, а Нонна понимала каждое слово, задыхалась от восторга и смотрела на царя светящимися глазами.